267. Сотрудничество может начинаться и кончаться, но братство, однажды установленное, нерушимо. Потому не будем легкомысленно к понятию, заложенному в основу. При всех существованиях братья будут встречаться и утверждать общую работу. Нужно радоваться такой возможности, которая не истекает во всех веках.